Глава 25 пятая. «Её нигде нет! Телефон выключен, товарищ полковник!» Гену дышал так, словно только что сошел с дистанции в полтора километра. Он знает, бегал. Под ручьём стекал с шеи, сбегал по позвоночнику. Он был в панике. «В смысле, нигде нет?» Полковник Якуша глянул на него из-под лоби с неприязнью. «Ты что же, во второй раз просрал свою жену?» «Никак нет, товарищ полковник!» Гена привалился спиной к дверному косяку. Она поехала к одному из возможных свидетелей по тому первому делу пятилетней давности. И все. Так она доехала или нет? Да, к нему она доехала, звонила из лифта. И потом ее телефон был еще доступен. Засветился на одной из трасс, ведущих из города. Потом все, Тишина. — Ну, может, разрядился, я не знаю. — развел руками Якушев. — Чего ты сразу в панику? Они обязательно зарядку проверяет, когда едет куда-то, и пауэрбанк у нее с собой всегда в сумочке». «Ну, может, и пауэрбанк разрядился, всякое бывает». Неуверенно предположил полковник и повторил. «Чего ты сразу в панику?» «Я не в панике, товарищ полковник, я в ужасе! Вдруг... вдруг она стала очередной жертвой!» И он даже всхлипнул, настолько был перепуган. «Простите». Якушев молча смотрел в нелюбимую точку на столе. Точка была дефектом дерева, ни не сучком, нет. Какой-то бякой, болезнью древесной и отвратительной кляксой торчала в самом центре, мозолила глаза. Иногда он ее и не замечал вовсе, а иногда, как вот теперь, она уродливым изъеном на полированной гладкой поверхности дразнила взгляд. В том, что Аня не сообщила о перемещениях и телефон ее был вне зоны, не было ничего хорошего, но и плохого могло не быть. Чего так сразу трястись всем телом? Хотя, конечно, Генку понять можно. Он не так давно свою бывшую девушку уже похоронил. И умерла она не из-за случайной аварии, и не от болезни, и не ударилась головой. Она погибла от рук маньяка. И это не забудется никогда, сколько не ни старайся. Ему тут донесли, что Генка посещает их ведомственного психолога, тайком от Ани, и выходит от психолога с красными глазами. Плачет? Возможно. Психолог, понятное дело, не расскажет, а оно и не надо. И так понятно, что Гена свою боль ото всех прячет глубоко внутри. Это только Ане могло показаться, что бывший муж, вернувшись к ней, позабыла потрясение. На самом деле, такое не забывается. На каком участке дороги в последний раз засветился ее телефон? Гена назвал трассу и километр. «Там камер понатыкана, страсть сколько!» С кивком отозвался Якушев и схватился за телефонную трубку. Говорил недолго и почти не просил. На его просьбы отозвались тут же, и уже через пять минут ему на почту пришло видео за нужный временной отрезок. Смотрели бегло вместе, но Анины машины не увидели. «Странно», — нахмурился полковник. «Вот что. Я сейчас перешлю все это тебе. Узнай номер машины свидетеля, к которому она отправилась. Прикиньте с Ольховцевым, что в той стороне может находиться. Если вдруг Аня решила на его машине куда-то скататься, найдите телефон этого свидетеля, в конце концов. Все, Сидоров, иди работай. Сопли по щекам нечего размазывать раньше времени». Гена подхватился и почти бегом бросился из кабинета, но на пороге его остановил строгий окрик полковника. «Если будет результат, сразу доложить!» «Так точно!» «И не будет результата, доложить же, добавил Якушев. Все, ступай! Работай!» Как только за Сидоровым закрылась дверь, полковник вылез из-за стола, дошел до сейфа в верхнем углу кабинета, открыл и достал початую бутылку коньяка. Налил себе на два пальца в старомодную рюмку с блестящими ободками поверху. Выпил одним глотком. Пошарил на нижней полке, наткнулся на шоколадную конфету. Неторопливо развернул ее и закинул в рот. «Все будет хорошо, Аня», — проговорил он тихо и со вздохом продолжил. «Не смей мне умирать, поняла? Я ведь тогда твоему Генке никогда этого не прощу. Никогда!» Того, что из-за него ты мне отказала, и... И так все произошло. Не смей умирать. Он вернулся за стол и попытался работать, но отплечься от тревоги за нее не мог. Набрал номер телефона Аниного кабинета, где она трудилась с коллегами. Трубку взял Ольховцев. «Ну, что у вас? Есть результат?» «Так точно, товарищ полковник!» — завопил тот, как ненормальный, прямо на ухо. «Ну?» «Анна Сергеевна свою машину оставила во дворе свидетеля, а сама поехала на его машине, вместе с ним», — уточнил Ольховцев. «Куда поехала, капитан? Мне из тебя по слову тянуть!» — вставил полковник в трёхсекундную паузу. «Они поехали в село, где у Пеклова Дмитрия был дом, но это предположительно, направление совпадает», — поспешил внести уточнение Ольховцев. «А что не предположительно, капитан?» то, что Анна с этим самым Артуром Севастьяновым. Нам удалось рассмотреть ее в его машине на видеозаписи. И Гена... Простите, майор Сидоров уже поехал туда. А позвонить Севастьянову не судьба, если у Смирновой телефон вне зоны. На его бы позвонили. Так и его телефон вне зоны, товарищ полковник. Мы звонили одновременно и ей, и ему. Возможно, сбой связи или... Или Аня снова влезла в какую-нибудь историю. А что, если позвонить в местный отдел полиции, а? Может, у них информация имеется насчет того населенного пункта, куда, предположительно, укатило Смирнова с фигурантом? Не сидеть же, сложа руки, и не метаться по пригороду на машине, как Гена Сидоров, и разминуться элементарно, и просто свернуть не туда. Полковник Якушев не стал просить секретаря. Сам нашел телефон опорного пункта. Позвонил, представился... На том конце провода мгновение было тихо. Затем загромохал стул, и четким речитативом ему представился участковый — майор Пронин. Якушев усмехнулся. Небось, Пронен пуговку верхнюю кинулся застёгивать на рубашке. «Ты мне вот что, майор, расскажи!» Он в двух словах обрисовал ситуацию. «На связь не выходит наш сотрудник. а Мы совершенно точно знаем, что она поехала в вашем направлении». «Так точно, товарищ полковник!» — заорал Пронин. «Что так точно? Исполнишь, или «Здесь она, с каким-то мужиком. Вызвалась нашей группе помочь». «На предмет?» Якушев довольно улыбался. «Ну вот он так и знал. Анька туда приехала и труп нашла. Или до нее нашли, а она мимо не прошла. Тут местного бомжа кто-то грохнул. Прошу прощения, товарищ полковник!» — затрагился исправиться майор Пронин. «Сегодня было обнаружено тело Шарышева Сергея Степановича. Он в старом доме живет. Жил. Со следами насильственной смерти было обнаружено его тело. Ваша сотрудница со спутником подъехала как раз тогда, когда и наши оперативники с экспертом прибыли. И вызвалась помочь. Уверяет, что этот мужчина был важным свидетелем». «Понятно. Полковник медленно встал с места. Передай майор, чтобы она телефон включила. Или зарядила». Ее разыскивают коллеги. Так точно. Разговор завершился, а Якушев бодро зашагал в северный угол, открыл сейф и достал коньяк. Плеснул на два пальца, подумал и еще добавил на сантиметра. Ситуация разрешала, потому что она разрешилась благополучно. Чего уж? У него тоже внутри всё скрутило, когда агенка тут у двери трясся осиновым листом. — За тебя, Аника, тихо молвил полковник, поднимая старомодную рюмку с золотыми ободками. — Будь всегда живой.